Последнее было не совсем ложью, она уже проникла в систему Калигулы, как и в системы двух других кораблей, но главной ее заботой были не они, пока она контролирует звездолеты дистанционно, всегда есть вероятность, что Морганы остальные могут взбунтоваться, узнав куда их ведут, и у них есть шанс на успех, она должна находиться в непосредственной близости от людей, а не от машин. Теперь Изабель понимала, что слишком долго полагалась на всеведение компьютеров. «Скоро я буду с вами. Сообщи капитану Глории, что на его корабль прибудет мой представитель». «Представитель?» – переспросил Морган. Почти бессознательно Изабель подключилась к корабельным камерам, увидев голема за работой. Он доводил до ума ее скафандр. «Да, представитель!» – отрезала она и отключила связь. «Страх! Вот ключ! Ее присутствие на Калигуле заставит повиноваться всех на борту, и присутствие скелетоподобного голема пенни на Глории произведет тот же эффект. На эти два судна распространится ее физический контроль, а если возмутиться капитан Оструции, что ж, потери невелика. Этим кораблем будешь управлять ты, Изабель!» Резко повернулась к Тренту. Лицо его озарила надежда, но только на миг. Наверное, Трент понял, что управлять кораблем не означает, что у него получится бежать на заливе Мурены к черту. Что ты собираешься делать? Изабель отвернулась от экрана и пультов. Я собираюсь обеспечить абсолютное повиновение. И покинула рубку. Вскоре... С поспевающим следом Трентом, Изабель подошла к своей лабораторной платформе, где стоял Голем, держа на вытянутых руках громоздкий скафандр. Изабель начала быстро натягивать обновку, и Голем заботливо помогал ей. Трент с усталым смирением наблюдал за процессом. Она понимала, он считает, что отправляться к Массаде самоубийство, и знала что он отказался от попыток переубедить ее. Дурак! Она ведь не просто так поддерживает субординацию. Когда вокруг ее конечностей и оружейных креплений сомкнулись уплотнители, Изабель подумала, что вся проделанная работа по перестройке корабля была впустую. Ведь теперь ей лучше остаться на борту Калигулы, верно? Это большой корабль. И места там для нее больше, огневых средств и припасов тоже больше. Почему же она, законсервировав Калигулу, хранила глупую сентиментальную привязанность к старому кораблю так долго? Она не представляла, хотя и видела аналогию со своей прежней привязанностью к человеческому телу. Возвращайся в рубку, велела она Тренту. Можешь следить оттуда. Неважно. Где он разместится на борту? Управлять ни одной из систем он все равно не будет. Сделает он что-нибудь или нет, разницы никакой. А сейчас Изабель просто хотела, чтобы Тренд оказался подальше. Задрать скафандр означалось равнозначно самоотречению. Так она как бы отказывалась от добычи, и от этого желания наброситься на Трента, только усиливалось. Человек ушел а она соскользнула с платформы и нырнула в трюм, переделанный в шлюз. Голем протопал следом. Изабель вошла через задний грузовой люк и почувствовала, как мономерная ткань скафандра стала жестче, едва дверь закрылась и воздух выкачался. Когда внешний люк открылся в глубокий вакуум, она ощутила возбуждение в противовес прошлым тревогам и гневу. Это немного напоминало охоту на Столмана, но ну сейчас внутри нее поднимало голову нечто воинственное. Тем временем залив Мурены, приблизившись к трем другим кораблям, замедлил ход. До них еще оставалось несколько миль, и выглядели они в тусклом красном свете местного солнца какими-то размытыми. Изабель собиралась подключить хайманские способности для очистки изображения когда звездолеты вдруг обрели четкие, резкие очертания. «Что?» Перед глазами вдруг возникли линии сетки и окна прицелов, всего лишь на миг. Но когда они исчезли, Изабель же точно знала расстояние, уровень мощности и состав боевых средств. Планы атаки расцветали в мозгу пышным цветом, со всеми подробностями. «Мои глаза!» Все дело в ее внутренних изменениях, пытаясь понять, что именно происходит, она осознала, что исток всего, какая-то бессознательная ее часть, и дело не только в усилителях, все гораздо сложнее. Внутри нее разум и машина только что сделали еще шаг навстречу друг другу, оказавшись даже ближе, чем позволяла интеграция Хаймана. «Я капюшонник». Да капюшонники являлись биомеханическим оружием, но она никогда серьезно не задумывалась о том, что именно это означает ну они устойчивы к энергетическому оружию, а дальше где тактический разум, где мысленные процессы, где настоящее вооружение и все остальное подразумеваемое под словами биомеханическое оружие. ей вдруг пришло в голову, что капюшонники масады ментально деградировали, как и уткотрепы, потомки самих ашетеров. Так что же это? Что с ней происходит? Пенни-роял. Что сказал ей во время их последней встречи, когда он инициировал ее дальнейшие изменения? Теперь я знаю исходную форму. В возбуждение Изабель возросло. Она наконец осознала, какой потенциал заложен в ней. Раньше она превращалась в одного из капюшонников Масады, а они были животными, безмозглыми тенями прежних биомехов. Вмешательство ЖП Нерояло означало, что она обретет исходную форму капюшонника. Государство владело информацией, и новые догадки о капюшонниках Масады держались в секрете, но на планете произошло кое-что важное. Автомат чужих едва не уничтожил Пенни Рояло а амистат воскресил ее. Ту машину тоже разрушили, и сделал это капюшонник, легендарный альбинос, которому, по слухам, миллион лет, и зовут его техником. Теперь я стану еще могущественнее. Изабель дернула капюшоном, посылая инструкции стоящему рядом голему. Тот немедленно выбросился в вакуум. Скелетоподобный снаряд устремился прямиком к Глории. Сама она направилась к Каллигуле по точно и инстинктивно выверенной траектории. На лету немного хотелось помахать конечностями, но она удержалась, сочтя порыв смехотворным. Бледно-розовый огонь трепетал вокруг. Она почувствовала, как внедряется в мягкую глину вакуума отталкиваясь от квантовой пены Вселенной, ускоряющей ее движение к цели. «Изабель! Изабель!» Это Морган пытался связаться с ней. Она была ракетой, непознаваемые потоки энергии омывали ее, и автоматическая защитная система Калигулы тут же встрепенулась. Изабель ощутила секундную досаду, зная, что придется тянуться и отрубать защиту. Но обычные методы она применить не успела, какая-то иная ее часть реагировала первой. Защита отключилась, в сознании развернулась потенциальная схема огня, не имеющая никакого отношения к государственному оружию, которым она оснастилась. Она видела индукционную волну, эта волна вызвала бы скачок напряжения в реакторе калигулы. Видела последующую складку субпространства, аккуратную, как оригами вынуждающую включиться разбалансированный упространственный двигатель. Потом, подпитываемой энергией выброса, калигула сминается, деформируется. Нет! Изабель одернула то, иное, растерялась и обнаружила, что просто падает, а все, что случилось прежде, кажется мимолетной фантазией. Сейчас ее разум мог расставить ярлыки, На всех видах использованной ею энергии и действиях, которые она совершила или намеревалась совершить. Но всего секунду назад это были не мысли, а чувства. И то, что проистекало из них, выглядело столь же простым и бессознательным, как ходьба, бег, дыхание или биение сердца. А теперь все исчезло. Изабель ударилась о корпус Каллигулы, ее отбросила в сторону. На обшивке осталась заметная вмятина. Ужас обуревал ее. Это было хуже, чем ее стремление убивать, рвать, жрать. Она, практически не осознавая своим умом, что делает, едва не уничтожила один из собственных кораблей. Изабель, корчась в вакууме, не в состоянии ухватиться за что-нибудь, что привело бы ее назад к кораблю, признала, наконец, поражение и воспользовалась турбинами скафандра. Медленно восстанавливая контроль, она при помощи банальных хайманских функций проникла в корабельные системы, открыла люк трюма и ввалилась внутрь, оказавшись на работающей грави-платформе, почти не обратив внимания на громоздящиеся повсюду ящики с оружием. Трюм. Наполнялся воздухом, и тут она заметила, что скафандр разорван. Но в отличие от прошлого раза, когда она оказалась в вакууме, неприятных ощущений не возникло. Изабель сердито стащила нелепую одежку и отшвырнула ее. Возможно, она сваляла дурака, но сейчас Изабель была уверена, что в будущем ей не потребуется такая примитивная защита. «Изабель!» Морган первым ворвался в переборочную дверь. За ним четверо вооруженных тяжеловесов. Двоих она смутно припоминала. Она качнулась к ним и заметила, что охранники инстинктивно потянулись к пистолетам. «Ты изменилась!» — заметил Морган. «О чем это он? Он уже видел ее преображенной!» Изабель потянулась через фор с камерам чтобы взглянуть со стороны на новую Изабель. И вот тут уже никаких фантазий. Что-то определенно произошло, какая-то глубокая перемена. Она видела без расчетов, что вытянулась в длину до 15 футов, сократившись при этом в обхвате. Панцирь обрел благородный оттенок слоновой кости, а глаза сияли, как драгоценные камни, лимонно-желтым подумала Изабель. А еще она была жутко голодна. Люди, похоже, поняли это одновременно с ней, на каком-то инстинктивном уровне, поскольку начали суетливо пятиться все, даже Морган. Нет, контроль! Голем уже прибыл на Глорию и расположился в рубке, а Наструция оставалась под ее ментальным контролем. Нужно отправляться немедленно, но голод не отступал, а Изабель обнаружила, что медленно приближается к Моргану и другим. Нет, стой! Она проверила грузовую накладную Глории, подтверждающую, что на борту по-прежнему находятся восемьдесят шесть безмозглых человеческих существ с продорскими рабоделами. Внедренными в их пустые черепа Изабель переслала инструкции И когда капитан, усомнившись, переспросил Действительно ли должен отправить часть груза на Калигулу, Стоящий рядом голем Опустил руку на плечо человека и произнес Щелк да щелк Этого оказалось достаточно Капитан подчинился Блайт Блайт никогда не чувствовал ничего подобного Роза содрогнулась И тошнотворный извив скрутил ее по всей длине Блайта тоже пробрало Казалось, его пытаются вывернуть наизнанку Он скатился с кровати И осознал, что парит над полом Всего лишь за миллисекунду до того Как гравий пластины включились снова И он шлепнулся на них «Дерьмо!» — выдохнул он, почти смирившись. «Кто там на вахте? Брандагоган и игбал Хотя и остальные скоро наверняка явятся в рубку!» Он поднялся на ноги, пошатнулся, все еще ощущая странное колебание пластин под ногами, шагнул к двери каюты и вышел наружу. Чонт и Хабар опередили его, Мартина и Грир рысили по коридору сзади. «Какого черта это было?» — осведомилась Грир. «Не знаю», — пожал плечами Блайт. «Мы вышли из пространства, сказала Мартина. Капитан кивнул и двинулся следом за чонтом и Хабер. только теперь сообразив, что Мартина права. Ничего не жужжало, мерный гул у пространственного двигателя стих, напряжение исчезло. «Там что-то большое, черное и мерзкое» заявил брунт когда Блайт, добравшись до рубки, рухнул в своё кресло. «Называется город Микелетто. Это какой-то современный государственный ударный корабль». «Как он вышиб нас в Реал?» Блайт рассматривал заполнивший экран ужасающий чёрный конус чужого судна. «Это не он, — сказал игбал Это что-то другое. Оно вон там, на том астероиде, подозрительно правильной формы. Похоже, мы наскочили на ПИП, потому что входной барьер у пространства недавно простирался до этого места. Игбал оторвался от своих приборов. Сейчас мы окружены современными осколочными ракетами, которые способны совершить упрыжок в любой момент. Они также могут выследить нас в упространстве, если мы, конечно, переживем воздействие ПИПа. И что теперь? Блайт постарался взять себя в руки. Команда понимала, что капитан обращается не к ним. «Игород ты! Чрезвычайно упрямо агрессивен!» — прошептал Пенни Роял. «Кажется, мне не доверяют!» Блайт вздохнул с облегчением. На сей раз его не отправили в путешествие по его собственным или чужим воспоминаниям. «Да неужели?» — пробормотал он и бросил взгляд на остальных. Просто чтобы убедиться, что они придержат языки. Мне будет необходимо предпринять кое-какие действия, добавил И. Дерьмо. Сила тяжести на Розе уже многократно возросла. Блайт потянулся к пульту, и перед глазами его застыли стоп-кадры движения собственной руки. Тактический дисплей показывал, что Горотта всего в пятидесяти милях. Опять окруживших их осколочных ракет находятся на расстоянии мили. Приборы говорили и о том, что двигатель розы не выдержит разъярившегося у пространственного шторма. Спустя некоторое время он просто выдохнется, даже если пип, расположенный на астроиде всего в одной световой минуте от них, отключится. «Ты говоришь с горотой!» Блайт специально построил фразу так чтобы она звучала не совсем как вопрос, надеясь каким-то образом предотвратить или отсрочить кое-какие действия Пенни-Рояла. «Да!» — ответил Ии, но больше ничего не добавил. Капитан открыл общегосударственный коммуникационный канал, хоть и подозревал, что то судно прослушивает все известные Блайту-каналы, а также ряд неизвестных ему лично. «Государственный ударный корабль», — начал он, — говорит капитан Розе Блайт. Он сделал паузу, подыскивая слова. «У меня экипаж из пяти человек. Никто из них не виновен ни в каком преступлении, караемом смертной казнью. Мы, по существу, заложники находящегося на борту пассажира». Новая пауза, Который должен добавить, за все время пребывания на корабле также не совершил никакого преступления и даже спас жизни тысяч жителей Панцирь-Сити на литерале. Ещё пауза. Пенни-Роял также вернул мне мемозаписи людей, которых я потерял при предыдущей встрече с ним. Предлагаю очень тщательно обдумать все ваши возможные действия. господи!» Откликнулся Игороды. «Опять эти долгие, нудные человеческие речи!» «Опять?» Блайт... Стремился завязать хоть какой-то диалог, хотя свет внутри розы обрел, казалось, плотность янтаря, и что-то определенно должно было случиться. «О да, я имел удовольствие побеседовать с неким Торвальдом Спиром, он оказался внутри корабля, который ваш предполагаемый похититель некогда занимал. Думаешь, Пенни-Роял явился вернуть его себе? Если так, то я буду очень суров».